Юлия Резник. Мой папа, Дед Мороз. Глава 1 Город сошел с ума. Город спятил. Словно только сейчас жители мегаполиса вспомнили о наступающих праздниках. Спустились с высоты каменных небоскребов, своей занятости, амбиций и, расталкивая друг друга локтями, с бесшабашным азартом бросились в предновогоднюю кутюрьму. Люди бегали по магазинам, опустошали полки с игрушками, сувенирами и зелёным горошком, украшали ёлки, приводили в порядок себя, как-то внезапно вдруг обнаружив лишние килограммы на теле и отросшие корни волос. Торговые центры, парикмахерские спортзалы – всё было забито под завязку. Каждый взрослый совсем не по-взрослому верил в чудо, которое обязательно случится. Именно в эту новогоднюю ночь в воздухе витали аромат хвои и предвкушение праздника. Только Надя ничего этого не ощущала. Ничего, кроме опустошающей усталости. Сверкающие гирлянды слепили глаза, клаксоны нетерпеливых водителей резали слух, намертво вставший дорожный трафик доводил до отчаяния. Внезапно пассажирская дверь открылась впуская в тепло салуна облако серебристого меха и навязчивый аромат духов. «Ох, Надежда Леонидовна, я чуть все ноги не отморозила, пока тебя дождалась!» Надя перевела взгляд на коллегу по работе, которая за каким-то чертом упала к ним с эльфом на хвост, а теперь еще имела наглость предъявлять претензии. Сдвинула темные брови. «Ты чего орешь, Нелли?» Не видишь, какая пробка на подъезде. Да кто ж виноват, что ты так поехала? Тут налево надо было и дворами. Хорошо хоть увидела твой Матис. Не то бы точно цистит заработала. Или чего похуже? Попутчица встряхнула старательно завитыми выжженными добело локонами и вольготно откинулась в кресле. Надя скосила взгляд. Неудивительно, что Нелли замерзла. В капронках-то и туфлях при минус двадцати не сильно согреешься. Да и шубу у неё была какая-то странная, с рукавами три четверти. М да А ты б ещё в шлёпке на бусы ногу вырядилась. Устало фыркнула женщина, легонько надавливая на педаль газа. Много ты понимаешь. Там же будет он, собственной персоной. Кто? Зевнула Надя. После 12-часового дежурства ей было тяжело сосредоточиться на разговоре. Она то и дело поглядывала в зеркало заднего вида на сына, спящего в автокресле. Надя ужасно по нему соскучилась. И ей больше всего хотелось забраться вместе с эльфом под одеяло, вдохнуть его еще по младенческий сладкий аромат и просто выспаться. Как следует выспаться. Впервые за полтора года. «Нет, вы посмотрите на неё, Кто?» Передразнила Нелли надежду. «Да ты что, Надь, с луны упала! Ведь сам Левин приедет!» Пробка немного рассосалась. Юркому Матизу Наде все же удалось проскочить светофор. Мысленно себе поаплодировав, она бросила на спутницу озадаченный взгляд. «И что?» Надя, правда, недоумевала. Лично ей запланированный корпоратив был даром не нужен. И понимание этого нисколько не скрашивал тот факт, что на нем обещал присутствовать израильский учредитель новенького онкологического центра, в который ей совсем недавно повезло устроиться на работу. Получить это место Наде было непросто. И если бы она до сих пор верила в чудеса, то подумала бы, что без некоего волшебства здесь точно не обошлось. Надежда Леонидовна Соболевская была самым обычным врачом, коих по стране не так уж и мало. А в клинику доктора Левина на работу принимали лишь лучших из лучших, ну, по крайней мере, на бумаге. Знаменитых на весь мир ученых с кучей исследований и научных публикаций за плечами. Самой Наде этим некогда было заниматься. Точнее, не так. Для других и за деньги – Это пожалуйста, это Надя могла. А до себя руки как-то не доходили. У нее не было лишних средств на участие в международных научно-практических конференциях. Ведь когда пашешь на две полных ставки, чтобы просто не сдохнуть с голоду, становится как-то не до науки. «Но точно с луны!» рассмеялась Нелли, поправляя собственный макияж в зеркале заднего вида. Нель сядь. Не вижу за тобой ни черта, и так дорога не сахар. Ладно, ладно, ты только поторопись. Может, сама за руль сядешь? Ну что ты сразу нервничаешь? Где твое настроение? Новый год на носу. Надя фыркнула, не глядя на спутницу, и чуть прибавила газ, убедившись, что трасса очищена от снега как следует. Когда-то давно и она любила Новый год. Всё изменилось ровно три года назад, когда за неделю до праздника она обнаружила в ординаторской недавно принятую в отделении медсестру и своего жениха со спущенными штанами. Тогда в ней словно что-то сломалось. Возможно, та самая вера в чудо. А потом... И вовсе к кому рассказать? До сих пор вспоминать было стыдно. Нет-нет, лучше об этом не думать. «Нет настроения, поэтому ехать никуда не хотела», — честно призналась Надя. «Ты это брось. Корпоративный дух и всё такое дело важное. Тебя бы не поняли». от того и плетусь. Слушай, ты не в курсе, где тут сворачивать?» «Вон там, на развилке и на кольцо. Ну-ка, глянь, как тебе моё декольте? Не слишком вызывающе? Я слышала, Левин, дядька строгий». «Но холостой! Такого бы к рукам прибрать, м, -м, -м, м Нелли закатила глаза в предвкушении и цокнула языком. «А ты никак не на него глаз положила? Вдруг он страшный и толстый?» Не то, что с интересом спросила Надя. Эльф на заднем сиденье повернул голову на другой бок и снова засопел. «Кто? Левин? А ты разве его не видела?» «Где же мне было его увидеть?» «На сайте клиники размещено его фото», пояснила Нелли, снова приблизившись к зеркалу. На идеально белых зубах красотки отпечаталась губная помада. Она провела по ним языком и оскалилась, проверяя, все ли в порядке. Надя брезгливо поморщилась, сбавила скорость и съехала с главной трассы. Для корпоратива руководство клиники выбрало элитный загородный пансионат. Сама она там не бывала, а вот Нелли была, и не раз, о чем прожужжало ей сегодня все уши. Из-за того, что на их долю выпало ургенство выходной день, к месту назначения они должны были приехать последними, что не могло не радовать. Надя собиралась по-быстрому отметиться за ужином и завалиться спать. Ну или, по крайней мере, закрывшись за дверями собственного номера, посмотреть сельфи-мультики. А вот на следующий день отвертеться от общества подвыпивших коллег будет не так-то просто. Ведь со слов все той же Нелли, каждая такая вылазка была самым настоящим тимбилдингом, призванным сплотить их команду. А значит, ей было не избежать участия в дурацких соревнованиях и квестах. Бедный, бедный эльф. Ему опять придется сидеть с незнакомыми тетка, а то есть няньками услуги которых предоставлялись в пансионате за отдельную плату. Но разве у Нади был выбор? Мама, которая помогала ей с сыном с момента его рождения, еще в сентябре месяца выбила себе путевку в санаторий, и кем бы Надя была, если бы позволила той отказаться от своих планов. Поэтому, собрав в кулак все свое мужество, она приняла волевое решение ехать на корпоратив с годовалым сыном. «Нет, мне его фото как-то не попадалось», — честно призналась Надя, впрочем, умолчав о том, что и на самом сайте их клиники она бывала от силы два раза. Вот такая она была, несовременная. «Ну, не Джордж Клуни, конечно, но, учитывая все нюансы, очень даже ничего». «Это какие же нюансы?» — спросила Надя, чтобы спросить хоть что-то. Спать хотелось так, что слипались глаза, и, опасаясь уснуть, она из последних сил концентрировалась на болтовне своей неожиданной спутницы. «Ну как же!» — округлила глаза блондинка и, загибая пальцы на руке, принялась перечислять. «Богат, разведен, без хвостов в виде детей, а значит, без элементов, и, в общем-то, не старик, хотя тут еще как посмотреть, плюс это или минус». — добавила хохотнов. И Надя так мерзко стала от этого ее смеха. «Знаешь, вообще-то это очень подозрительно, что взрослого мужика до сих пор никто не прибрал к рукам. Вдруг с ним что-то не так?» «Например?» — Нелли вскинула холеную бровь. Но «Ну, я не знаю», — пожала плечами Надя. «Может, он пьяница или просто дурак?» Импотент на худой конец. от чего то же у него нет детей. Нет, нет, не импотент точно. Была у него дочка, но умерла уж не знаю деталей. Взгляд Нади снова метнулся к зеркалу. Она даже представлять не хотела, что чувствуют родители, потеряв ребенка. Хотя по роду деятельности и сталкивалась с подобными ситуациями, гораздо чаще других, но все же свое... Это совершенно другое. Если бы с эльфом хоть что-то случилось, она бы этого не вынесла, не смогла. И несмотря на то, что ее беременность обернулась полнейшим шоком, у Нади и мысли не возникало ее прервать. А уж когда сын родился, это была любовь с первого взгляда. «Так, значит, у тебя серьезные планы на Левина?» и «Еще бы!» «Так ты ничего не сказала по поводу декольте!» — напомнила Нелли, сильнее распахивая полы шубы. Надя скосила взгляд и пожала плечами. Как по ней, так в том месте, которое ее коллега гордо именовала грудью, не было ничего особенно примечательного. И если во всем другом природа не поскупилась, то тут явно что-то пошло не так. Даже Пушап не спасал ситуацию. И действительно... Вызывающий вырез. Хотя у мужиков на этот счет может быть совсем другое мнение. Поди их, разбери. «Нормально», — сказала она. Левин оценит. «Да, это бог. Интересный он мужик, говорят. Непростой». На это Нади нечего было сказать. Характеристика «непростой» для нее ненавидящей трудности, уж слишком много их было на ее жизненном пути скорее отталкивала, чем привлекала. А планы Нельки по завоеванию Левина казались ей авантюрой чистой воды, на которую были способны лишь небитые жизнью и мужиками бабы. Сама Надя уже ни на что не рассчитывала. Она даже, будучи одинокой, не смогла устроить личную жизнь, а уж с ребенком и не пыталась. Впрочем, если бы у нее была возможность все изменить, она не стала бы этого делать. Ну... ладно, ладно, кое-что она бы все же поменяла, в конце концов было бы неплохо узнать от кого она забеременела или хотя бы вспомнить, как это случилось, не то чтобы надя хотела посмаковать подробности боже упаси. Просто в сложившейся ситуации она не могла избавиться от мысли, что имени отца своего ребенка могут не знать разве что женщины легкого поведения, но она ведь... Она ведь такой не была. Просто в ту новогоднюю ночь Надежда Леонидовна Соболевская, врач высшей категории, умница и почти что красавица, впервые в жизни перебрала. Ей захотелось забыться, не вспоминать. Ни Вадима с той страшненькой кривоногой медсестричкой, ни ушедшего семилетнего Ваську, отличного парня, за жизнь которого они с его родителями боролись аж целых два года. Когда ты детский онколог, душа черствеет довольно быстро, словно покрывается панцирем. Эмоции отсекаются, остается лишь острое желание помочь, сделать все от тебя зависящее, вывернуться наизнанку. Но в борьбе с такой страшной болезнью, как рак, несмотря на все старания и отдачу, победить удавалось далеко не всегда. Пациентов Надя иногда отбирала смерть, это было неизбежно, и она старалась не зацикливаться на их уходе. Но порой, вот как с Васькой, отстраняться не получалось, и тогда душа рвалась в клочья. Ей хотелось выйти кричать, а вместо этого, собирая волю в кулак, заталкивая вглубь себя готовые пролиться слезы, она выходила к родителям, И, глядя прямо в их переполненные страхом глаза, говорила, «Мне очень жаль, мы сделали все, что смогли». Кто-то понимал, кто-то проклинал. Всякое случалось. Мать Васьки рыдала у нее на плече и за что-то благодарила. И от этого становилась еще больней. Было 31 декабря. Зашедшая на смену бригада потихоньку накрывала стол в ординаторской. Огречительным, конечно же, даже речи не шло, но видя состояния Нади коллеги накапали ей чистого спирта. Ну-ка, давай, Надежда Леонидовна, анестезия, сказал Санцаныч, самый опытный медбрат в их бригаде. Вот тогда-то она и надралась. А вот когда всё забыла, вопрос: последнее, что она помнила, это размытую фигуру Деда Мороза большущую такую фигуру.